Глава четвертая. Лесная засада. Носилки накренились и начали опрокидываться. а Юна вскинула руки, пытаясь хоть за что-то ухватиться, и, наконец-то, ей попался под руку ее лук. Царевна, ни о чем не думая, кинула стрелу на тетиву и выскочила из коренящихся носилок на землю. Она едва не упала, но все же ухитрилась встать на ноги. А когда выпрямилась... Прямо перед ней возникла раскрашенная, скаленная бородатая морда, какая прежде не могла ей привидеться и в страшном сне. Юна мгновенно натянула лук и выпустила стрелу. Тут ее силой толкнули в плечо, и стрела свистнула мимо орущего разбойника. В следующий миг оружие вырвали из пальцев царевны. Жесткие руки схватили ее и грубо поволокли с дороги в лес, без малейшего почтения к ее божественному происхождению. А Юну охватило негодование. Даже Ширам, потерявший разум от ярости в тот памятный день, обошелся с ней более почтительно. Эти дикари обезумели, они жестоко пожалеют. «Отпустите — Отпустите! — закричала она, отчаянно вырываясь. — Вы знаете, кто я? — «Вас всех казнят!» Но никто ее не слушал. Откуда-то сзади неслись вопли ужаса и боли, звон оружия, топот, воинственные выкрики и треск кустов. Что за дерзкие разбойники! Должно быть те самые лесные венды, которых последние дни с опаской шептались служанки. А Юна когда-то видела в столице воинов вентской стражи. «Да, именно так они и выглядели». Длинные светлые волосы, белые синие узоры на лицах, бороды, заплетенные в косы. Дикари, с которыми воевал Киран. Но он же победил их. Видимо, не всех. Разбойнику, который тащил упирающуюся Аюну, надоело с ней бороться. Он заломил ей руку так, что она упала на колени и взвыла от боли. Над ее головой раздался резкий приказ на незнакомом языке. А Юну сразу отпустили. Она упала на усыпанную листьями землю, перекатилась и тут же вскочила, тяжело дыша, и пытаясь пальцами пригладить взлохмаченные волосы. На зубах у нее хрустел песок, платье помялось и испачкалось. А Юна подумала, что должно быть выглядит таким же лесным пуголом, как и захватившие ее разбойники. Она подняла взгляд и увидела перед собой высокого худого венда. Длинные с проседью волосы сосульками падали ему на лицо, но сам он, похоже, не был стар, хотя это было трудно понять под густой темно-синей раскраской. Его холодный взгляд неожиданно помог царевне успокоиться. Долговязый что-то сказал одному из своих воинов, а Юна услышала свое имя и знакомое слово «Сварга». «Ты дочь солнца?» — перевел толмач, обращаясь к ней на довольно чистом языке оратты. юна кинулась к нему и схватила за руку, сама едва осознавая, что делает. — Что вы такое творите? Я царевна Аюна, а это мои люди. Да как вы только осмелились поднять руку на дочь из Вархи! Вы знаете, что с вами теперь будет? Она быстро думала, чем бы припугнуть дикарей. «Если не прекратите разбой, сварх отвернется от вас, и первородный змей пожрет вас во тьме. Немедленно отпустите моих людей!» Толмач быстро переводил ее слова. Долговязый вен слушал и кивал с очень довольным видом. «Дочь солнца!» — произнес он на искаженном почти до неузнаваемости языке Араты. Урашо! Он оглянулся на своих людей и, махнув рукой, что-то прокричал им. Аюна поняла, что он их поторапливает, но тут ему в ответ донесся нестройный восторженный вопль. — Накхи! — вопили венды. «Накхи — Накхи! Что такого радостного в Накхах, царевна не поняла. Эти четверо молодых воинов, раненых в последней битве, ехали в обозе в качестве дара ее свирепому жениху. Хотя их и везли в клетках, но одним своим присутствием они доставляли немало беспокойства охране. Когда Юна впервые увидела их, то в недоумении спросила свою телохранительницу Янди, для чего нужны все эти решетки, если Нахов все равно возвращает на родину. Та вначале удивленно воззрилась на госпожу, а затем без стеснения расхохоталась. Для них вернуться домой в колодках, в клетке, подобно зверям, — величайшее унижение. Не сомневайся, если они ухитрятся освободиться, то перебьют здесь всех, и тебя, Санцеликая. «Зачем меня?» — изумилась Аюна. «Лишь для того, чтобы вернуться в свой дом с честью и славой». Сейчас, судя по застывшим лицам Накхов, они отнюдь не разделяли радости вендов от встречи. Разбойники с хохотом тыкали сквозь прутья древками копий. Пленники глядели в никуда, даже не пытаясь защититься от ударов. Но где охрана, которая всегда была рядом с ними? Царевна, тут же забыв о Накхах, завертела головой, однако не увидела никого из своих людей где воины, где вся ее свита, стрепухи, служанки, конюхи, где, в конце концов, Янди, которая должна ее защищать. Наконец она увидела тела в траве и с ужасом осознала, что свиты у нее больше нет. Тех воинов ее охраны, кто еще пытался сопротивляться, быстро и безжалостно добивали у нее на глазах. «Пойдем!» Бросил на том же ломанном языке худой Верзила, протягивая к ней руку. «Нет!» — А Юна отшатнулась. «Не тронь меня!» Тот что-то раздраженно бросил и отошел. «Шерик говорит, ты должна идти с нами, царевна!» Подал голос Толмач. «Иначе тебя потащат на шесте, как связанную оленуху. А в этом мало чести. Лучше бы тебе послушаться». — Вы пролили кровь воинов Аратты и подняли руку на дождь солнца! — прошипела Юна, сверкнув глазами. — Теперь вы все осуждены и прокляты! — Толмач усмехнулся. — Все не так. Это сварга послал тебе шериху. Возблагодарим милость неба! Двое разбойников волокли Янди вверх по склону, явно выбирая укромное место. Янди не сопротивлялась. Лишь обреченно причитала, умоляя отпустить ее. Драться в честном бою с целой ватагой ей вовсе не хотелось. А то, что приятели этих двоих несколько огорчатся, когда увидят рядом с ней трупы своих сородичей, она не сомневалась. Когда шум бой отдалился, один из бородачей, с вонючей щербатой пастью, оттолкнул второго и пихнул Янди под куст, запуская лапищу ей за пазуху. Он так и не успел понять, когда поднятые в умоляющем жесте ладони девушки резко ударили его по ушам. Вскинул голову, выкатил от боли глаза и умер. Скрытый в рукаве платье Янди длинный бронзовый шип воткнулся ему в гортань. Труп душегуба обмяк, навалившись всей тяжестью на девушку. Она уперлась в него, будто отталкивая, и закричала, одновременно нашаривая на его поясе нож. Когда костяная рукоять оказалась у нее в руках, она умолкла, всхлипывая. Теперь оставалось только дождаться. — Да хватит уже! Сколько можно? Второй дикарь наклонился, схватил приятеля за плечо, отталкивая тело. Застыл, осознав, что разговаривает с мертвецом, а в следующий миг упал с костяной рукоятью, торчащей из затылка. — Готово! — удовлетворенно отметила Янди, гордясь чистой работой. Она не спешила вставать, лишь подняла голову, прислушиваясь и глядя сквозь ветви кустов на дорогу. Схватка уже закончилась. Девушка услышала поблизости бурный всплеск ликования и поняла из возгласов, что венды обнаружили в обозе четырех накхов, которых Киран послал с Аюной. Янди невольно посочувствовала их грядущей участи. «Да уж...» Лучше им было погибнуть в той битве. Из зарослей доносились крики и виск служанок. Одни венды уводили с дороги коней, другие обшаривали мертвые тела. Еще трое волокли вверх по склону упирающуюся Аюну. — Если бы хотели с ней позабавиться, далеко бы тащить не стали, — раздумывал Янди. — Значит, царевна зачем-то нужна им целая и нетронутая. Необычная засада. Наверняка они знали, кого ждут. Между тем дорога опустела. Мертвецов оттащили в лес. Приданная Аюны вместе с вьючными мулами исчезла, будто его и не было. Пожалуй, уже завтра никто не догадается, что в этом месте было побоище. — Эй! — послышалось вдруг совсем рядом. — Давайте поторапливайтесь! Янди упала в траву, прижалась к ближайшему трупу и вновь завизжала. В ответ раздался дружный хохот и шорох листьев под ногами. Должно быть, набежчики решили не дожидаться сородичей. Когда шаги совсем затихли, Янди резко оттолкнула тело насильника, села и принялась тщательно вытирать окровавленный нож об одежду своей жертвы. Безпомощной деве опять пришлось самой постоять за себя, с укором приговаривала она, обращаясь к отсутствующему собеседнику. Где тебя носит, Эллари? Почему вчера тебя не было на постоялом дворе? Небось, опять в лес в поножовщину головоресто я такий, и теперь где-то зализываешь раны. Сейчас, когда ты так нужен мне здесь. Она стряхнула с волос сухие листья, села поудобнее и задумалась, глядя перед собой неподвижным взглядом прозрачно-зеленых глаз. Многие из очарованных ей мужчин сравнивали их с кошачьими, но точнее было бы назвать их змеиными. да и самой Янди в глубине души это польстило бы куда больше. Что дальше? — Надо выручать Аюну, да поскорее, пока венды не ушли за реку в глубину своих бескрайних чащоб. Без царевны к Шераму не подобраться. В памяти лазучицы возник образ, отбивающийся от вендов девушки. Аюна, похоже, не вполне понимала, в какую попала переделку. Она гневно кричала на разбойников, требовала отпустить, грозила смертью. Ясное дело, ничего кроме смеха и угрозы, утащивших ее бородачей, не вызвали. Но все же девчонка не сдавалась. Куда хуже, если бы она молила о пощаде и ползала у вендов в ногах, пытаясь разжалобить. Янди не раз видела, как люди поразительно меняются в миг смертельной опасности. Могучие мужи порой начинали хныкать и молить о пощаде, а такие изнеженные девчонки, как Аюна, проявляли удивительную силу духа. Да, так гораздо лучше. Впрочем, для чего лучше? Янди криво ухмыльнулась, прислушалась, нет ли поблизости еще какого-нибудь замешкавшегося ублюдка, и принялась обшаривать трупы. Только для того, чтобы подобраться поближе к Шараму. Янди достала из ножа на поясе у одного из мертвецов длинный нож и повертела его в руке, стараясь почувствовать жизнь в этом куске железа. И вот тогда я, наконец, исполню свою заветную мечту. Я увижу в его глазах недоумение и ужас. Найденный ею клинок был скверным, но все же проткнуть им человека можно было не хуже, чем подточенным оленьем рогом. На первый случай сойдет. Девушка оставила дальнейший поиск и скользнула к еще свежему, незатоптанному следу. Кое-где на траве виднелись кровавые отметины. Наверняка у вендов есть раненые. Далеко они не пойдут. Погони не ждут. Откуда бы ей взяться? Доберутся до какой-нибудь речушки или ручья, и там остановятся на ночлег. Следы пересекали дорогу и уходили в густой лес на закат. Янди быстро догнала набежчиков, и тихой куницией последовала за ними, стараясь держаться чуть позади. Впереди за деревьями слышались голоса. Венды время от времени окликали друг друга. Иногда звучало имя Шерех. Должно быть, так звали вождя. Но что у него в мыслях, оставалось лишь догадываться. Еще не начало смеркаться, когда венды вышли к загоде устроенному на лесной поляне стану. Он не был огражден частоколом, как чаще всего делали в Аратте. Да и станом его можно было назвать лишь потому, что в ямах тут горело несколько костров, а вокруг них виднелись сложенные из длинных жердей и веток походные наметы. Янди подкралась так близко, как могла. В то время, когда победители с радостными криками выходили на поляну, она мигом забралась на на ее краю кряжестый дуб. Венды очень внимательно относились к деревьям, растущим подле даже временного их обиталища. Никогда бы они не встали на ночевку в осиннике или ельнике, опасаясь навлечь на себя несчастье, и всегда старались найти дуб, древо воинов, чтобы живущий в нем могучий дух защитил их от бродящей в ночной тьме нечисти. Пленников венды захватили совсем немного. Царевну, нескольких ее служанок и четырех накхов, которых притащили на шестах будто дичь. Впрочем, их судьба совсем не занимала Янди. Куда важнее была Юна. В отличие от служанок, платье на ней было не изодрано, на лице не было видно ни синяков, ни ссадин, и даже золотые украшения остались при ней. Глаза царевны сверкали гневом. Она вертела головой, явно пытаясь определить вожака. Янди задавалась тем же вопросом. Седоватый верзила, тот самый шерих, который привел отряд, вовсе не был вождем. Сейчас для лазучицы это стало очевидным. Раскраска лица, ожерелье на шее, плащ на плечах и вышивки на вороте и запястьях ясно говорили ей о том, что он высокого рода и убил много врагов. Но положение его в племени Янди так понять и не сумела. Он был будто сам по себе. А челье, украшенное волчьими клыками, наводило на мрачные мысли. Пожалуй, ей бы не хотелось встретиться с ним в бою. Что бы все это значило? Хмурясь пробормотала она себе под нос. Возле царевны торчала пара сторожей но где тот, для кого предназначалась добыча? Либо он желал показать, что не причастен к нападению, либо участвовать в разбойничьей засаде ему было не по чину. Должно быть, венды собирались увезти дочь Ордвана вглубь своих земель для какого-то большого вождя. Это совсем не кстати. Лазучица на глазок посчитала места под наметами. Другой засады нет, мест чуть больше, чем воинов на поляне. Верно, сегодня же, самые поздние, завтра на заре они будут уходить. Задуманное прошло удачно, засиживаться вблизи дороги им смысла нет, действовать нужно быстро. Янди перебирала в уме возможные способы выручить Айону, когда венды начали делить добычу. Быстро управившись с приданым царевны... Они обступили Накхов и принялись оживленно придумывать, что с ними сделать. Предложение разорвать их по собственному Накхскому обычаю согнутыми деревьями показалось Янде самым милосердным из услышанного. Но тут в круг вышел Шерих и громко заявил, «Они же змеи! А змеи должны менять кожу! Так поможем им сделать это!» Венды разразились одобрительными воплями. Янди поморщилась, она знала, что произойдет дальше. Изысканные столичные поэты в недолгую пору увлечения государева двора всем венским прославляли детей леса как воплощение чистой жизни в объятиях матери природы, проводящих время в разговорах с деревьями и песнях над ручьями. Но Янди, которой приходилось жить среди них, подобные выдумки казались смехотворными. Венды были не хуже и не лучше прочих диких племен Аратты. Снять кожу с врага или, намазав его медом диких пчел, засунуть в муравейник, для них было обычной и любимой забавой. Поскольку Накхов дети леса ненавидели лютой ненавистью, то сейчас от них следовало ожидать особой жестокости. Лазучицу больше занимало совсем иное. Увлеченные приготовлениями к казни Венды наверняка забудут про Аюну, оставив ее на попечение пары стражей. Но и тем будет недосоревное, ошеломленное происходящим. Самое время подкрасться и прикончить лесовиков. Только бы Аюна не заорала с перепугу. Янди, прищурившись, поглядела в дальний конец стоянки, прикидывая, как лучше пробраться туда и подать знак. Царевна уже перестала вырываться и кричать. Теперь она сидела тихо, и лицо ее было бледнее поганки. Кажется, она начинала понимать, к кому попала. Раненые нах, в зубы, молчали, чтобы не порадовать врага проявлением слабости. Шериф что-то сказал Толмачу. «Поднимите их!» — распорядился тот. Шерих подошел к одному из них по виду старшему, достал из ножен короткий треугольный саконский нож с клыком неведомого зверя вместо рукояти и, оскалившись, о чем-то спросил. «Шерих спрашивает. Ты ведь наверняка знаешь, что это такое?» Начал переводить Толмач. «Наверняка знаешь». Тот из саконов сковал его для одного из вас. Шерих снял его с тела твоего сородича и к этому мертвецу добавил еще десяток. Долговязый вент замолчал, вглядываясь в лицо Накха, надеясь увидеть испуг в его глазах. Но тот стоял, пошатываясь в руках врагов, и смотрел на ветви дуба, точно любуясь его резной листвой». С первых шагов Накхов учили убивать и терпеть боль, и сейчас наступал тот миг, к которому каждый из них готовился всю жизнь. Янди вздохнула. Она и сама зачастую причиняла людям боль, чтобы узнать нужные ей тайны. Однако мучения жертв не доставляли ей удовольствия. В этой жизни она мечтала только об одной мученической смерти — Мечтала увидеть, как умирает беспомощный раздавленный Ширам. Накх вдруг повернулся к Шериху, ловя его взгляд. Тот отшатнулся и силой ударил его по лицу. Из рассеченной брови на траву брызнула кровь. «Не смотреть в глаза!» — рявкнул Толмач. Янди не видела в тот миг лица Накха, но могла поклясться, что тот улыбается. В свои последние мгновения ему удалось испугать врага посмертным сглазам, который не снять никакими заклятиями или очистительными обрядами. Она задумалась ненадолго, и тут внизу раздалось. — Шерих приказывает начинать, тащить его сюда! — Подвесить его за косу! Лазутчица поглядела вниз и с досадой обнаружила, что Венда тащит старшего Наха прямо к ее дереву. Янди хорошо разглядела посеревшее от боли лицо и длинную черную косу с вплетенной в нее белой лентой. «Как неудачно!» — подумала девушка. В этот же миг один из молодых вендов подпрыгнул, ловко ухватился за ветку, на которой сидела Янди, прижавшись к стволу, подтянулся и опешил, увидев ее. В следующий миг он рухнул под ноги собратьев, сторчащей из глаза рукоятью ножа. Не давая вендам опомниться, Янди сиганула землю, кувыркнулась и стремглав бросилась прочь от места расправы. — Там девчонка! — послышался за ее спиной крик одного из вендов и чей-то приказ. — Ты и ты! Поймайте ее! Всего двое, — удовлетворенно отметила Янди. Лишь бы остальные не увязались. Бег по незнакомому лесу, не разбирая дороги, — дело опасное и порой сулящее крайне неприятные неожиданности. Ветка может хлестнуть по глазам, можно подвернуть ногу, попав в нору, или споткнуться о торчащий корень, или угодить в селки, какие всегда стоят на звериных тропах. Но сейчас у Янди выбора не было. Дети леса слишком хорошо разбирались в следах чтобы дать ей возможность спрятаться и пропустить преследователей вперед. К тому же венды, в отличие от нее, наверняка знали местность. Янди заметила. Они пытались развернуть ее, отрезать от дороги. Они гнали ее, как косулю. «Гонят к болоту?» — на бегу прикидывала Янди. «Никаких болот здесь быть не должно, а вот речушка, кажется, имеется». — Ну, конечно, к обрыву. — Ладно, пусть так. Осознание того, что она разгадала замысел врага, придало девушке новых сил. Вдали за деревьями уже слышался плеск и журчание быстрого потока. — Ну же, ну же! Янди озиралась по сторонам, выискивая подходящее дерево. — Где? — А вот и оно! Как и ожидала девушка, почти над самым обрывом, на дне которого на перекатах шумела речка, высилась раскидистая старая ива, склонившая ветви над потоком. В одно движение, сдернув с себя легкую свитку, Янди запустила ее вниз и завопила, что из сил, с удовольствием слушая, как эхо подхватывает ее прощальный крик. Подбежавшие к берегу венды уставились с обрыва вниз, провожая глазами уносимую потоком свитку. И пропустили тот миг, когда Янди мягко спрыгнула на земь с дерева и резким толчком на выдохе нанесла им по удару в середину спины. Не удержавшись на краю обрыва, венды рухнули вниз. Налетевший с реки порыв студенного ветра унес их крики. Янди тяжело дышала, успокаивая дыхание после бега. Ей было жарко, несмотря на осенний холод. Да, нынче она могла быть довольна собой. Один из тех ударов, которым некогда учила ее наставница, в очередной раз спас ей жизнь. — Если у тебя есть щит, — говаривала наставница, — то пусть враг думает, что это только щит. Женщина брала маленький круглый щиток с острым шишковатым навершием и била вот так же на выдохе в подвешенную кабанью тушу. Слышался знакомый треск — это ломались ребра. «Если ты так ударишь в грудь врагу, то легко остановишь его сердце, даже если на нем будет доспех. Если ударишь в спину, сокрушишь весь столб его жизни». «Ты можешь также расколоть голову, пробить кадык и поломать колено, но...» Тут на лице наставницы изуродованным шрамами появлялась мечтательная улыбка. «Все то же самое ты можешь делать и без щита. Запомни, бой без оружия — это то же, что бой с оружием. Главное не то, что у тебя в руках, а то, что в тебе». Она подходила к другой кабане и туши, наносила удар, раскрытой ладонью, и снова раздавался треск. Янди хорошо помнила ее уроки. Она била, била и била. Сначала руками в песок. Потом по глиняным черепкам. Потом мягкий пористый камень, из которого в долинах делали дома. Била, представляя перед собой лица ужасного гауранга его ненавистного сына».